Глава седьмая К беседке, в которой сидел ныне покойный барон, подошли уже с первыми лучами утреннего солнца. Суеты и шума во дворе поубавилось, хотя дело скорее всего было не в наведении порядка, а в усталости. Тут и там простолюдины без затей спали прямо на земле, завернувшись в плащи или дремали, привалившись спинами к стенам. Из знатных выжили те, кто спал за стенами замка в своих шатрах. Там они и предпочли лечь на отдых под надежной охраной верных телохранителей. Шум за стенами утихал. Видимо, самые боевитые уже ускакали ловить напавших, а самые умные сели считать потери и просчитывать перспективы. А вот на самих стенах суета продолжалась – Что там творилось конкретно, рассмотреть в предрассветных сумерках было сложно даже с ночным эльфийским зрением. Бегающие взад-вперед силуэты с фонарями и факелами сливались в причудливую многоножку из горячечного бреда. Оставалось дождаться рассвета, чтобы разглядеть все как следует. Но чутье подсказывало, что ничего хорошего эта беготня пустотникам не сулит. Пара магов, как тут же подсказала Белочка, сидевших в беседке, представляла собой любопытное зрелище. Один, молодой, лет двадцати на вид, буквально лежал на столе, обняв пустую бутылку. Второй, глубоко за тридцать, плотный и чуть одутловатый, выглядел трезвым и злым. К ним-то Стриши направился». Арес, как и договаривались, затаился в тени на случай непредвиденных обстоятельств. Мало ли что надумали господа змеи, да и разговор может свернуть не в ту сторону. Не лишним будет иметь в рукаве такой козырь, как прирожденный убийца. При виде Лехи в облике барона Фанка, старший из змеев раздраженно отодвинул тарелку с холодной мясной нарезкой и скрестил руки на груди. «Где ты пропадал?» Не скрывая недовольства, поинтересовался он. К барону он относился без пиетета и должного почтения, что наводило на мысли о его более высоком социальном статусе. Пускаться в объяснение Леха не хотел. Очень не хотел. Имени собеседника и его павшего в бою то ли с усталостью, то ли с зеленым змеем друга пустотники не знали. Суть их взаимоотношений тоже. Одно неверное слово, неправильная интонация, и можно попасть в очень неприятную ситуацию посреди кучи врагов. Хотя, насчет одного неверного слова Стриж, пожалуй, погорячился. Ночка у всех выдалась нервная и бессонная, так что какие-то странности могут списать на недосып и переутомление. Особо умствовать не стал, выдав ту же историю о вороватом капитане Кивилисе и припрятанных ценностях. «Я уничтожу этого безродного выскочку!» Стараясь как можно точнее копировать интонации фанка, завершил историю Леха. «Теперь мне нужна пара уважаемых людей в свидетели. Подкараулим его там и возьмем с поличным!» На лице собеседника читалось недоумение. «Зачем уничтожать?» – изумленно спросил он. «Выскочку капитана куда выгоднее использовать. Застукаем его за преступлением и предложим выбор. Или мы сейчас же устраиваем скорый и справедливый суд, или он собственноручно пишет признание и отдает его нам». Ну, а мы уже будем решать, предавать его глазки или нет. «В зависимости от поведения бравого капитана!» Леха как мог отзеркалил гнусную ухмылочку на роже змея и кивнул. «Отличная идея!» «У меня других не бывает!» Самодовольно ответил Мак и бесцеремонно потряс за плечо спавшего на столе товарища. «Актус, вставай!» «У нас есть важное дело!» Тот недовольно замычал, поднял лицо и недовольно сощурился, пытаясь сфокусировать зрение. «Это не подождет до утра?» Чуть заплетающимся языком спросил Актус. «Уже утро!» раздраженно рыкнул его приятель. «Вставай!» И для убедительности чувствительно ткнул локтем в ребра. Актус ойкнул, Недовольно скривился и, осознав неизбежность пробуждения, потер лицо. «В чем дело-то?» — обреченно спросил он. «На месте узнаешь!» — поторопил Стриж, не желая терять лишнее время. «И чего вам не спится?» — поинтересовался Актус, вставая. «Некогда спать!» — жестко усмехнулся тот, чьего имени Леха так и не узнал. «Время перемен!» «Время возможностей!» «Я бы хотел возможность поспать», — недовольно протянул Актус, но все же вышел из беседки. «Это кто?» — напрягся старший змей, когда беззвучно возникший рядом Арес присоединился к процессии. «Мой верный человек», — ответил Стриж. «Именно он вывел кивилиса на чистую воду». «А ты не так прост», — Протянул змей, оценивающе глядя на стрижа. «Ухитрился устроить, соглядатая в графский замок». «Только не говори, что ты этого не сделал», — фыркнул в ответ Леха. В том, что собеседник как минимум пытался так поступить, он не сомневался. Власть всегда идет рука об руку с интригами, заговорами, покушениями, и нередко с брата, а то и убийством. Заговор горячо любимых родственников Лауры тому яркий пример. «Потом поговорим», — буркнул змей, многозначительно указав взглядом на трущего глаза и зевающего во весь рот актуса. «Так что там с ветром перемен?» Захлопнув рот, спросил тот. «Вот сейчас и увидишь», — пообещал ему стриж. Время перемен привело их в ту же комнату и к той же судьбе, что и барона Фанка. Все и разницы, на этот раз пустотники кормили демонов каждой своей жертвой, и также чутко прислушиваясь к происходящему в замковом дворе. Повезло. Оба убитых тоже оказались без пустотников, которые могли бы выдать гибель хозяев. Леха невольно улыбнулся. «Вот уж воистину про таких сказано. На рубль амбиций, на грош амуниции». «Кого из них имитировать?» — спросил репликант, едва вонзив клинок в горло удивленной таким поворотом жертвы. «Тощего!» — уверенно ответил Стриж. «Я, по крайней мере, его имя знаю. Пусть и без титула». Кроме того, властные повадки, явно более высокий титул старшего, несли больше рисков. Такого человека знают, к такому приглядываются, обращаются за советом или с просьбой. Актус же производил впечатление растяпы, до которого никому особенно дела нет. Да и любой промах можно будет списать на выпитое. Главное – дать Аресу вина, чтобы тот прополоскал рот для характерного запаха. До полудня ждали, пока оттают трупы, потом раздели до исподнего, изуродовали лица до неузнаваемости и отнесли тела неизвестных в мертвецкую. Из замка пустотники вышли под личинами фанка и актуса, уже когда день окончательно вступил в свои права. «Да твою же мать!» с чувством прошипел Леха, оглядывая стены. Недобрые предчувствия сбылись. Постов на стенах стало еще больше. Но что хуже всего, вокруг замка расставили аркбаллисты, одна из которых торчала в аккурат под башней с артефактом, а ее расчет бдительно таращился вверх. «Зуб даю! Эта хреновина может работать по летящим целям! Иначе чего бы им так шеи выворачивать?» авторитетно заявила Белочка, неожиданно явившаяся в форме прапорщика ПВО. Оглядев внезапное препятствие, она сплюнула и от души выматерилась. При желании ее фразу можно было перевести на цензурный примерно так. «Вот же гадство! Защитнички неба! Штырь бы им взобрала! Зенитчики недоделанные! Откуда только эту средневековую зенитку вытащили?» На взгляд Лехи вопрос был скорее риторический. Практически же вылет группы эвакуации отменяется, пока этот арбалет на стероидах торчит прямо под окном. «Знать бы, сколько времени змеи собираются держать усиление!» Невольно вступил он в диалог с демоном. «Мне куда интересней, кто же среди их командиров такой умный и предусмотрительный!» ответила Белочка. «Я бы им отобедала!» Кивилис! Громом разнесся над сонным двором недовольный голос. Пустотники обернулись, наблюдая за очередным выяснением отношений змеев с наемником. «Какого демона вы тут устроили?» орал коренастый дворянин. «Свою работу!» рявкнул в ответ командир пограничников. Видимо, такие претензии окончательно его достали, раз Кивилис перешел на подобный тон. Неожидавший ожидавший отпора змей присел на миг, но быстро совладав с собой, перешел в наступление. — Почему вы позволяете себе отдавать приказы моим людям? — заорал он. — Ну, вы же этого не делаете, господин Бюсси! — отрезал Кивилис. «У вас сейчас есть занятия важнее, чем оборона замка. Вы себе место потеплее, да кусок пожирнее выбираете!» «Вы на что намекаете?» — побагровел Бюсси. «Намекаю?» — Кивилис ехидно улыбнулся и подкрутил ус. «Я, господин Бюсси, не придворный интриган, чтобы говорить намеками!» Я, как изволят выражаться ваши высокородные родичи, всего лишь наймит и солдафон. Потому говорю прямо. Так вот, раз уж вы не поняли, поясняю. Мне плевать, что вы там друг против друга интригуете, деля власть в клане. Сняв шлем, он провел рукой по взмокшим от пота волосам и продолжил. «Я понимаю, почему граф, да будут к нему милостивы древние, никого из вас, господа высокородные, не поднял в чине выше лейтенанта. Вам плевать на свой долг, на клан. Тело его сиятельства еще остыть не успело, а вы уже бросились делить власть». «Вы, демоны, вас подери, даже не понимаете, что мы не знаем, с чем столкнулись. Кто на нас напал? Куда они ушли? Вернутся ли и с какими силами? Нет, вам нужно скорее урвать себе кусок от пирога, да побольше, и наплевать, что он в рот может не влезть. Даже подавиться не боитесь!» Бюсси побледнел. И схватился за Эфес. Кивилис подчеркнуто не обращая внимания на этот жест, говорил. «Признаюсь, мне неинтересна ваша возня, но мне не плевать на свою честь и долг перед кланом, которому я присягнул на верность. Так понятно, господин Бюсси?» «Ты...» От ярости змей шипел, словно настоящая рептилия, давшая имя клану. «Ничтожный! Можете вызвать меня на дуэль, если считаете, что затронута ваша честь!» Ровно ответил Кивилис. «Буду рад дать вам сатисфакцию!» «Много чести марать от тебя руки!» — фыркнул Бюсси. Вышло крайне жалко. Ясно, как день, что она опасается сходиться в открытом бою с опытным воином. «И людей своих не дам!» — подбоченец добавил Бюси: «Ты и так уже собрал всех, кто потерял господина!» «Как изволите!» — с презрительной улыбкой ответил Кевилис. «Если все же надумаете насчет дуэли, буду рад. Хотя...» «Думаю, вы откажете мне и в этой малости!» И, отвесив задохнувшемуся от возмущения Бюсси издевательский поклон, Кивилис ушел прочь, совершенно не опасаясь удара в спину. Леха лишь вздохнул. Несмотря на то, что деятельный пограничник как минимум на ближайшие сутки-двое сделал невозможным побег пустотников, он все равно вызывал симпатию. Чем-то он напоминал Дарана, такой же упертый профессионал, до конца выполняющий свой долг и ненавидимый высокородной сволочью. Даже жаль, что сейчас он на стороне врага. А вот Бюси был совершенно иного мнения. Посмотрев вслед Кивилису, он сплюнул и, обернувшись, увидел невольных свидетелей своего унижения. Безродный нарывается. — сказал ему Стриж, вовремя вспомнив о недавней публичной размолвке между покойным Фанком и пограничником. Какое бы ни вызывал уважение Кивилис, грех не воспользоваться шансом внести еще больший раскол в стан врага. «Недолго ему осталось!» — пренебрежительно бросил Бюси, всем своим видом демонстрируя, что эта склока ничуть его не задела. «Пусть потешит самолюбие!» и побегает по округе в поисках демонов и врагов. Как только выяснится, кто из выживших займет место покойного графа, выскочка получит пинок под зад. Леха одобрительно кивнул и поинтересовался. «Уже известно, кто возглавит клан?» Бюссилиш развел руками. «К сожалению, многих пока не удалось опознать». Как бы то ни было, как минимум, Пилис и Рассел не прибыли на церемонию из-за срочных дел. К ним уже послали гонцов через путевики. Можно было не сомневаться, что кто-то отправил не только вести о случившемся, но и убийц. Вряд ли все вдруг проникнутся благородством и не попытаются воспользоваться возможностью добить немногочисленных инициированных и получить свой шанс в ритуале истребления. «А, а нападавших что-то известно?» Добавив в голос немного нервной дрожи, спросил Леха. «Кто они? Из какого клана?» Собеседник помрачнел и отрицательно покачал головой. «Даже если кто-то что-то выяснил...» «Он предпочитает молчать!» Поймав за хвост идею, Стриж понизил голос и спросил, «Между нами говоря, у многих ли есть доступ к самым могущественным артефактам древних?» Он многозначительно возвел взгляд к небу, намекая на императорский род. «Не удивлюсь, если скоро явится кто-то из тигров, сопровождая неочевидного кандидата в правители клана!» «Как это было с кречетами!» Негромко продолжил Леха. «Там ведь тоже верхушка клана погибла при схожих обстоятельствах и фигурировал артефакт древних. А потом из ниоткуда появилась эта соплячка в компании принца» и вдруг победила в ритуале истребления, что, к слову, ударило именно по нам. Судя по лицу Бюси, идея упала в благодатную почву. Коротко попрощавшись, дворянин поспешил прочь, чтобы обдумать столь неожиданную версию. «Почему мы не сказали ему ту же ложь про мародерство и не скормили симбиотом?» Поинтересовался репликант, глядя вслед удаляющемуся бюсси. «Меня это тоже интересует», <свят> — вставила Белочка. «Я бы не отказалась от добавки». «Надо внести как можно больше бардака в стан противника», — ответил сразу обоим Леха. «В идеале — стравить змеев между собой. Пусть занимаются склоками, интригуют, режут друг друга». Чем больше они заняты собой, тем меньше у них времени на нас. А что до кормежки симбиотов?» Стриж кивнул на разбитые во дворе шатры и сказал фразу из культового фильма, которую любил цитировать его дядя. «Мало ли в Бразилии, Педров!» «Что?» — не понял репликант. «Говорю, что жратвы нашим проглотам тут завались», — пояснил Стриж. Полный двор гребаных магов. Жрать не пережрать. А! -а, -а" понятливо протянул Арес. Мне нравится такой подход. Промурлыкала Белочка. Резкий голос Кивилиса заставил их обернуться. Пограничник выговаривал квартету стражников за какую-то оплошность. Капитан был на редкость убедителен, оперируя краткими но яркими образами, понятными военному человеку. Убедившись, что горе-воины прониклись осознанием вины и познали всю глубину своего греха грехопадения, Кивилис жестом отправил их приходить в себя, а сам пошел выискивать очередную жертву. «Хороший офицер», — одобрительно высказался репликант, когда они отошли подальше от снующего Люда. «Нужно его убить». Спорить было сложно. Без столь ценного кадра, умудрившегося выстроить толковую оборону в этом хаосе, клан змей изрядно ослабнет. Но чисто по-человечески он Лехе нравился. «Жаль, я не из тех, кто умеет заниматься перевербовкой кадров», вздохнул Стриж, глядя вслед капитану. «Такой союзник нам бы пригодился». «Я тоже этому не обучен», — развел руками репликант. «Но... может, у кречетов есть кто-то по этой части?» «Даже если и есть, он не успеет прибыть вовремя и сделать свою работу. Если в клане появится умный граф, он ни за что не отпустит Кивиллиса», — уверенно сказал Леха. «А если глупый?» — заинтересовался Орес. «Зависит от того, как его глупость проявится», — Стриж широко зевнул. «Был в нашей истории такой король, Людовик XIII. Тоже умом не блистал, но ему хватило мозгов понять, что сам по себе он провалит все, что можно. Поэтому своим первым министром он назначил весьма толкового человека, кардинала Ришелье. Так вот этот Ришелье... Фактически тянул всю Францию, позволяя королю в волю развлекаться. И Людовик его не сдавал ни за что, как бы не требовала родня короля и аристократия, потому что понимал, что без решелье все посыпется к чертям. Мимо топача сапогами по брусчатке промаршировал сменившийся патруль. Пустотники с некоторой завистью посмотрели, как воины усаживаются за вытащенный во двор стол и вернулись к разговору. Так э, вот я про что Стриж вновь зевнул Если к власти придет дурак, которому хватит ума и совести понимать свою дурость, он кивилиса не отпустит. Повысит ему жалование, наплюет на вопли родни, которые капитана топтал мозоли но сделает все, чтобы оставить на службе. А то и вовсе к себе приблизит, потому что кадры решают все. А если дурак будет полный, то избавится от капитана быстро, просто потому что не потерпит вокруг себя никого умного. Даже если это будет пограничник из мелкопоместных дворян. И тут уже у кречетов будут все шансы заполучить его к себе на службу. «Но мешает он нам прямо сейчас», — резонно заметил Арес. «Подумаем, что с ним сделать», — пообещал Леха. «Но сперва нужно раздобыть для наших достаточно еды. За дровами для обогрева, как и за водой, может слетать кто-то в рабочей гиде. В идеале нам бы еще добыть для них одеял или теплых плащей, но в крайнем случае обойдутся». Котелки, как я помню, в крепости остались от прошлых обитателей. Нам куда проще выждать несколько дней, пока все успокоятся и снимут оцепление, чем рисковать прорваться прямо сейчас, пока все на взводе. У нас с тобой будет достаточно времени, чтобы как следует осмотреться, разработать безопасный план отступления и подготовить отвлекающий маневр». Репликант кивнул. Три походные постельные скатки они прихватили прямо во дворе. Принадлежали они кому-то из ныне покойных бойцов или их хозяева отошли куда-то, пустотники выяснять не стали. Припрятав до поры честно найденное, Стриж принюхался и скомандовал. — Теперь запасемся провизией. — Но как? — спросил Арес. — Как и положено разведке, — улыбнулся Леха. «Удалью, наглостью и полученными знаниями о противнике!» «Идем на кухню и просто приказываем собрать харчей!» «Мне что делать?» — уточнил репликант. «Стоять и злобно на всех смотреть!» — проинструктировал его Стриж. «У тебя это отлично получается!» Арес молча кивнул и тут же отрепетировал роль, Взглянув на пробегавшего мимо слугу так, что тот, испуганно ойкнув, увеличил скорость вдвое, чтобы поскорее оказаться подальше от разгневанного дворянина. Кухонный владыка Змеев оказался полной противоположностью Хлое. Высокий, худой, неразговорчивый мужчина неопределенного возраста. Увидев вошедших в его владение дворян, он молча возрился на них ожидая, пока высокородные господа соизволят объяснить, какого рожна им взбрело припереться на кухню самолично, вместо того, чтобы прислать слуг. «Собери нам провианта в дорогу на два десятка человек, суток на трое, почтенный!» — надменно приказал Леха. «Крупы, овощи, хлеб. Мясо сами добудут». Весь упор был на то, что в отсутствие центральной власти челядь растеряется и не рискнет противоречить дворянам. Ведь неизвестно, во что непокорство выльется. Чем древние не шутят, а ну как именно этот говнюк станет новым графом. А уж тогда можно не сомневаться, всем припомнит даже самые мелкие обиды. Расчет оказался верен. Старший повар подумал... А потом, проявив хоть в этом сходство со своей коллегой у Кречетов, легкими подзатыльниками переключил ближайших поварят в нужный режим. «А кто понесет?» — наконец подал он голос. «А сами и понесем!» — зло ответил Леха. «У нас людей всего ничего осталось, и те с ног валятся от усталости!» Арес за его плечом молча зыркнул на повара, от чего тот словно уменьшился в росте, И поспешил к ближайшей плите, на ходу бормоча извинения. Несколько минут спустя поварята, боязливо косясь на разгневанных высокородных, вручили им два объемистых мешка. Прихватив и скатки, пустотники задумались, как незаметно дотащить все это до портала. «А-а-а, была, не была, подумал Стриж. «Раз уж в замке такая неразбериха, и каждый суслик мнит себя агрономом, то наглая выходка, сработавшая на кухне, может сработать и второй раз, уже с выставленным у комнаты с артефактом-караулом. Главное, чтобы кроме часовых там больше никого не было». Поднявшись на второй этаж, Леха огляделся. Тихо. «Сюда суета еще не добралась». Но это ровно до тех пор, пока слугам не прикажут наводить порядок. Нужно торопиться, а то в любой момент может оказаться, что тут не протолкнуться от ненужных свидетелей. «Значит так», — начал инструктировать Ореса Стриж. «Я сейчас трансформируюсь в демона и отвлекаю на себя стражу. Как они за мной погонятся?» Ты бегом относишь нашим провиант, кратко обрисовываешь ситуацию и пули обратно. Если застукают, когда вернешься, скажешь, что увидел открытую дверь и зашел проверить, не здесь ли прячется демон. «А если за тобой не все погонятся?» — резонно поинтересовался Арес. «Тогда ты знаешь, что делать», — холодно ответил Стриж. «Трупы спрячешь в портале». Принял, коротко ответил репликант. Подхватив мешки, он отошел за угол и затаился. Леха забежал в ту комнату, где пустотники расправились с демонами и, быстро раздевшись, приказал Белочке: Отращивай чешую по всему телу. А почему Не Арес отвлекает? Недовольно поинтересовалась демоница. Потому что он еще не до конца освоился со своим новым соседом ответил Стриж. «Была еще одна причина. Он понятия не имел, насколько хорошо репликант контролирует себя в новом качестве и сумеет ли сохранить разум в пылу кровавой погони, и не возобладает ли демон в более привычном облике над носителем. Но этого Леха, разумеется, говорить своему квартиранту не стал. Едва боль от трансформации прошла, он тихо вышел из комнаты, и бесшумно взбежал по лестнице в башню. Капитан Кивиллис действительно выполнял свою работу на совесть. У главной ценности клана он выставил, наверное, самых опытных бойцов. При виде человекообразной чешуйчатой твари они не замешкались ни на долю мгновения. Стрижа спасло лишь то, что он был готов убегать, но все равно граненый наконечник Альшписа Мелькнул в миллиметре от его виска, а лезвие алибарды содрало пару чешуек со ступни. Сука, да что ж вы такие быстрые? Мысленно возопил Леха, даже не сбегая, а почти слетая по лестнице и слыша за спиной рев. Тревога! Демон в замке!